Глава 17. Битва льва и дракона Вот еще одно здание в необычном стиле, сочетающем элементы модерна и неоготики. Над центром Аттика красуется скульптурная группа «Схватка льва и дракона». Похоже, дракон зря в это дело ввязался. Дом строился в первые годы 20 века. и влияние модерна было неизбежно. Фасад облицован крупной прямоугольной керамической плиткой неоднородного цвета. От светлой охры к сиреневому. И такое декоративное решение в те времена больше нигде в Москве не встречалось. Еще одна довольно интересная деталь. Развернутый под углом к фасаду входной тамбур слева и эркер, с симметричным балконом над ним. Сейчас здесь располагается консульство Греции, а строилось здание, как доходный дом Петра Бойцова. Владелец не стал приглашать архитектора, поскольку этой профессией сам владел и много успел построить на своем веку. Но годы уже брали свое, и для Бойцова эта работа стала последней. Скорее всего, Он планировал одну из квартир оставить за собой, а остальные сдавать. Удалось ли архитектору таким способом обеспечить себе безбедную старость, сказать сложно. Судьба его после 1917 года неизвестна. И существует версия, что после национализации недвижимости советская власть могла старика просто выбросить на улицу. Однако подпись на открытке «Дом Бучумова» может означать как ошибку издателей, так и то, что дом был продан еще до революции. О создателе этого дома достоверных сведений сохранилось так мало, что даже отчество в разных источниках указывается по-разному. То Семёныч, то Соймонович, а то и вовсе Самойлович. Считается, что Петр Бойцов был архитектором-самоучкой. не имевшим свидетельства на право производства строительных работ. Именно поэтому он на своих московских заказах привлекал к работе коллегу Акселя или Алексея Флодина, а в других городах сотрудничал с местными специалистами. Иногда это заканчивалось не лучшим образом. Например, в Киеве представленный бойцовым конкурсный проект Музея древности и искусств получил первую премию, но руководивший постройкой Владислав Городецкий отступил от первоначального проекта так существенно, что Бойцова в качестве автора сейчас уже и не вспоминают. Нечто подобное произошло и с Музеем изящных искусств в Москве. Удостоенный золотой медали проект Петра Бойцова воплощал в жизнь архитектор Роман Клейн, с именем которого теперь и связана эта постройка. Бойцов же остался в тени. «Ну что ж, хотя у нас не дозор, а прогулка, всем выйти из сумрака!»